Школьный педагогический совет заседал недолго. Сначала выступила классный руководитель Диана Дизинг. Она живописала подвиги своей подопечной Эрики Пфеффер, особо остановилась на истории похищения из ранца 10 марок. Во время рассказа педагоги издавали возмущённые возгласы и крутили головами и закончила словами: Уважаемые коллеги, я неоднократно вызывала в школу мать Эрики и объясняла ей, что если выпивающие случаи нарушения школьного порядка будут продолжаться, то школа вынуждена будет принять меры специального воздействия. Фрау Пфефер обещала исправить ситуацию, но, к сожалению, до сих пор ничего не изменилось. Возможно, мать просто не в состоянии как-то повлиять на дочь. Сегодня, уважаемые коллеги, мы должны принять окончательное решение. В углу всхлипнула Магда Пфеффер. Эрика, в соответствии со своим прозвищем Зверёныш, полученным от матери, затравленно смотрела из-под лобья. Она не пыталась ничего сказать в своё оправдание, да и не умела. Ей было всё равно, что с ней сделают учителя, которых она ни в грош не ставила. Маленькую её душу разрывала необъяснимая тоска. Ей просто хотелось, чтобы всё это побыстрее закончилось. Магда с печатью обречённости на лице попыталась что-то пролепетать, но возражение работницы народного предприятия, не умеющей красиво и выразительно говорить, не было услышано педагогическим коллективом. Готовая расплакаться, она снова покорно опустилась на свой стул. Слово взял директор школы господин Хуберт Франк. «Коллеги, учительница фрау Дизинг, да и другие учителя постоянно докладывали мне о проступках, совершаемых нашей ученицей, Эрика и Пфефер. Я долго думал и пришел к выводу. что меры, необходимые для сохранения полноценного члена нашего социалистического общества, являются направление Эрики Пфефер в специальный исправительный детский дом. Там работают профессионалы, которые владеют эффективными методами перевоспитания. Я думаю, они сделают это лучше нас. В схлипывание Магды Пфефер перешли в громкое рыдание. Эрика сжалась в комок, еще не понимая, что происходит, но не проронила ни слова. Учителя молча наклонили головы. Директор выждал и продолжил. — Коллеги, я предлагаю проголосовать за рассмотрение случая Эрики Пфефер районной комиссии по борьбе с безнадзорностью молодежи. Кто за это предложение, прошу поднять руки? Кроме Луизы Друга, учительницы биологии, все подняли руки так и не подняв головы. Учителя не посмели пойти против директора, который удовлетворенно зафиксировал большинство, не забыв при этом многозначительно взглянуть в сторону учительницы Друга. Директор Франк опустился на стул и сделал необходимые пометки в протоколе заседания педсовета. Решение было принято. Зарёванная Магда, подталкивая впереди себя своего зверёныша, покинула комнату. Она ещё верила, что всё закончится удачно, ведь авторитетная комиссия это не чёрствый педсовет. Ей ещё казалось, это был просто искусно разыгранный спектакль, нечто нереальное. что естественно не может иметь какого-то неприятного для Магды реального завершения. В её голове не умещалось представление, что кто-то посмеет сломать тот маленький, пусть и не очень удачный мирок, который ей удалось построить. Такого, она была убеждена, просто не существует в природе. Молодёжная комиссия Положительно, к радости директора Франка, решило вопрос трудного воспитуемой. Дело поступило в центр распределения по специальным детским домам, и колесо системы завертелось. С этого дня судьба Эрики Пфеффер изменилась существенным образом.